Давай плащ, живо, не может быть! Он скатился, спотыкаясь и скользя по сходням, и побежал к палаточному лагерю, увязая ногами в набухшем водой песке. Ливень бешено колотил по резине плаща, по кепке, по шее. Кепка превратилась в холодную мокрую тряпку. Плащ не спасал. Вода струилась за воротник, под рубаху. Ноги стали тяжелые, неповоротливые в намокших, и облепленных песком и грязью сапогах. Но Морозов бежал, грузно переваливаясь, хрипло дыша, втянув голову в плечи. Молнии помогали находить дорогу. Но когда он добрался до лагеря, он не узнал его. На месте палаток бесформенные кучи парусины. Все размыто, исковеркано, залито водой. «Ребята, станки!» крикнул он, приподнимая край ближайшей палатки. «Станки на берегу, комсомольцы! Станки зальет!» Палатки ожили. Парусиновые чехлы поднимались, выглядывали испуганные лица. «Станки на берегу!» — кричал Морозов, бегая от палатки к палатке, засовывая голову под чехлы. «Станки зальет, ребята!» К его голосу присоединились новые. «А цемент! Цемент! А ящики с крупой! А мука!» И все заглушающий его Пашки Матвеева. «А моторы! Моторы! Моторы!» Андрей Круглов рванулся к реке. Но когда он, шлепая по воде и скользя по намокшей глине, спускался на берег, там уже копошились десятки фигур, а Коля Плат стоял по пояс в воде у затопленных моторов и кричал. «Скорее, товарищи! Все к черту залило!» И тогда же он увидел долговязую стройную фигуру Вернера в резиновых сапогах и в вески. Вернер метался по берегу, увязая в песке, и с отчаянием смотрел на свои богатства, уничтожаемые водой. А по обрывистому скату, падая и перегоняя друг друга, сбегали все новые-новые добровольцы. Никто не командовал, никто не спрашивал, что делать. Всем была ясна задача, и рассуждать было некогда. Ветер гнал волны на пологий берег, безудержно струилась вода. Над берегом стояли сараи, где жил народ. Этот народ, комсомольский, неприхотливый, понятливый, тоже высыпал на берег. И все стали поднимать, таскать на спине, волочить в сараи и к сараям трубы, станки, ящики, мешки – Подъем был глинист и крут, люди падали, спотыкались, увязали в глине, но никто не ушел с берега. Потом, перебирая события минувшей ночи, комсомольцы никак не могли установить, кто что делал. Видели Морозова, тащившего на себе ящик на пару с Епифановым. Бригада Бессонова, волочившая наверх моторы, рассказывала, что Морозов был с ними. Катя Ставрова, таскавшая мешки с цементом, Уверяла, что Морозов добрый часто скал с ними цемент. Казалось, он был одновременно всюду. И это он, спасая залитый инструмент, бросился, как был, в воду, и уже за ним попрыгали другие. «Вот вам и романтика!» — кричал он комсомольцам. «Кто любители приключений? А ну-ка, давайте сюда!» Тарас Ильич пришел на берег в самый разгар работы, Он постоял на пригорке, оглядывая торжественную и жуткую картину, озаряемую блеском молнии. Его худая фигура помаячила над берегом и скрылась. Гриша Исаков заметил его и с горечью подумал – пошел сушиться. Но часом позднее он столкнулся с Тарасом Ильичем на берегу. Тарас Ильич, задыхаясь и отплевываясь, вытягивал из воды ящики с электрооборудованием сердится на вас. Кивнув головой на небо, крикнул Тарас Ильич и улыбнулся. И не понять было, шутит он или говорит всерьез. Тоня Васяева наткнулась в сарае на Сергея Голицына. Сергей стоял босиком на земляном полу и выливал из сапог воду. Он знал, что отдыхать и сушиться еще не время, но ему было так плохо в мокрой одежде, в наполненных водою сапогах под этим невиданным ливнем на резком ветру. «Греешься?» – дружелюбно крикнула Тоня, сбросив с плеч мешок и тяжело переводя дух. Но Сергей был зол на себя, и присутствие девушки взбесило его. Надо же было ей появиться как раз в минуту его слабости. «Уйди с дороги!» – буркнул он и тряхнул перед ее носом пропитанным водою пиджаком. Тоня была слишком мокра, чтобы чувствовать брызги, но грубость Сергея заметила и поняла, что он укрывается в сарае вместо того, чтобы работать. «Неженка!» — крикнула она с презрением. «Пойди попросись к старикам на печку!» И ушла. Сергей побежал из сарая на берег и со стервенением принялся за работу, И все надеялся, что встретит на берегу Тоню, чтобы Тони стало стыдно. Но в этой суматохе, в темноте, под проливным дождем, встретиться было трудно. А дождь все лил стремительными, колючими струями, и земля напиталась водою до отказа. Было трудно вытягивать ноги из топкого месива. Ветер по-прежнему рвался вперед, нагоняя на берег холодные волны, Целые потоки воды с неба, берегов, из всех падей и горных речек устремлялись в Амур. И Амур, бурля и ворча, упорно вылезал из берегов. В не вмещали и половины грузов. Ценные станки стояли под открытым небом. Коля Плат метался возле них, закусив губы. И тогда Клаву осенила счастливая мысль использовать палатки, чтобы закрыть станки и грузы. Проваливаясь в ямы босыми ногами, грязная, мокрая, задыхающаяся от усталости, она притащила из лагеря тяжелый сверток парусины. У самых сараев она поскользнулась и чуть не сорвалась круче, но чьи-то руки подхватили ее на лету. Она не увидела, но почувствовала чьи-то руки. Она задержалась, и в неожиданном объятии прикрыв глаза вости и счастья. Блеснула молния, И Клава увидела мокрое, оживленное лицо Круглова. И он увидел мокрое, нежно улыбающееся лицо Клавы. Грянул гром. Клава на миг прижалась всем телом круглову, Ее губы уткнулись в мокрую рубаху. Ливень поливал их сверху. Клава отстранилась. «Спасибо, Андрюша». Она побежала дальше, согнувшись под тяжестью парусины. Она тихо смеялась про себя. Она любила и еще не знала, что любовь бывает безрадостна. Рассвет долго терялся за темной пеленой дождя, но все-таки пробился сквозь нее. Наступило бледное утро. Оно осветило страшный разгром, произведенный бурей. Почти все палатки были сорваны, и остатки их оснований торчали из воды, как жертвы кораблекрушения. Над берегом Между сараями и прямо на улице были свалены кучами ящики, моторы, станки, бухты веревок и тросов, мешки, трубы. Моторы и станки угадывались в бесформенных глыбах, окутанных парусиной. В сараях и банях громоздились ящики и подмокшие мешки. Цементная пыль образовала на полу сырую цементную кашу. На берегу еще продолжалась работа. Измученные люди по пояс в воде вытаскивали затопленные трубы. Вокруг них бурлили мутные пенистые волны. Наклоняя головы, чтобы защитить лицо от ветра и дождя, люди нащупывали на дне трубу, вытягивали ее за конец и бегом, стараясь разогреться, тащили на горку. И снова, наклоняя головы, скользили по глинистому скату вниз, чтобы в сотый раз окунуться в ледяную воду. Среди них находился бледный, осунувшийся за ночь гранатов. Его тонкие руки посинели, и багровыми змеями обозначились на них шрамы. Рядом с ним, не сдаваясь, работала Тоня. Она ни за что не соглашалась уйти от непосильной для нее мужской работы. Временами ее охватывало такое утомление, что хотелось тут же упасть и заснуть. Но она сдерживала себя усилием воли, и глаза ее горели гордостью. Она смотрела на Гранатова с преданностью и упоением. Ей казалось, что в эту ночь она завоевала право стоять рядом с ним, как товарищ. Комсомольцы заполнили столовую, контору, бани, чердаки, синовалы. Кое-кто пытался устроиться в уцелевших палатках. Но сырость и холод выгоняли их на поиски лучшего убежища. Коля, Плат и другие механики осматривали и протирали станки. Круглов с монтерами проверяли и сушили электрооборудование. Плотники мобилизовали девчат и вместе с ними рассыпали по столовой гвозди из подмоченных ящиков. Их ругали и гнали прочь. Гвозди были отнюдь не самым важным из того, что надо было спасать, но плотники стояли на своем. Ржавый гвоздь хуже смерти. Поработайте сами, тогда узнаете. А девчата обрадовались теплому и сухому месту развесили свои челки и платья, закутались пальтишки и одеяло и с веселым ожесточением тряпками перетирали гвозди. Морозов, покачиваясь, прошел по селу, добрался до баржи, медленно вскарабкался по сходням. В каюте уборщица подтирала воду, протекшую сквозь потолок. «Победили все-таки!» – прохрипел Морозов и, чтобы не мешать уборщице, сел на край койки у двери, привалившись к стене. Через минуту он уже спал. Уборщица попробовала стянуть с него сапоги, но они разбухли от воды и не слезали. Она прикрыла морозово одеялом и тихонько вышла. К полудню прояснилось. Серая завеса дождя уползла на восток. За нею поплыли по обновленному небу белые прозрачные облачка. Жаркое, летнее солнце ощупывало мокрые деревья, мокрые дома, мокрую землю, мокрых людей. И куда девались усталость, раздражение, лихорадочный озноб от бессонницы и холода? С криками, с хохотом, с шутками высыпало на улицу подмокшее население будущего города. Все заборы, плетни, кусты запестрили раскинутыми на них штанинами, рубахами, портянками, одеялами — На крылечках и заваленках выстроились рядами сапоги, ботинки, туфли, тапочки. Голые спины золотились на солнце. И тут понесся по улице клич. «Купаться!» Забыв все неприятные переживания ночи, «Бух, бух, бух!» Прыгали в воду грязные, в глине, муки и цементе перепачканные парни. Вода была мутная и холоднющая, Но грязь смывалась отлично и усталость вместе с нею. И сразу становилось жарко и радостно. Но подумаешь, гроза, ливень, бессонная ночь. И ценные грузы спасены, и палатки восстановить нетрудно, и выспаться всегда успеешь. А все-таки Амур прекрасен, и Дальний Восток — замечательный край, и гроза была совсем неплохая, и поработали на славу. И стоило сюда приехать хотя бы для того, чтобы увидеть вот такую сумасшедшую, сногсшибательную грозу. 22. Катя Ставрова проснулась очень рано. Утренняя свежесть ползла в духоту палатки из всех щелей. Сквозь щели сочился яркий, веселый свет. Пахло тайгой. Катя вскочила, наскоро оделась и выскользнула из палатки, и сразу ахнула. Так чист и свеж воздух, так хороша тайга в эту раннюю пору. Сквозь густую листву пробивались красноватые солнечные лучи. Ветерок Самура слегка колыхал листву, и световые пятна покачивались, как живые. Бархатистая бабочка порхала с листа на лист, высовывая длинный язычок и складывая пугливые крылья. У Катиных ног прополз черный жук с длинными усами. Он посмотрел на Катин башмак, загудел и взлетел, распустив черные крылышки. Катя проводила его взглядом. Он летел, как будто стоя, подняв над собой внушительные усы. Хруст, шелест, шоу подшел из тайги. Катя потянулась, раскинула руки, блаженно вздохнула. Но кто теперь поверит, что была когда-то Старослободская улица, и Прилавок, и Бесконечные огурцы, и муж? Она осторожно ступала по старым гнилым листьям, по молодой траве, по сухим веткам, шаг за шагом отходила от лагеря в тайгу, и тайга замкнулась вокруг нее, и ухо чутко воспринимало таинственный, невнятный говор. Она трогала глинцевитые, влажные от росы листья склонялась над мшистыми кочками и ласково дразнила ретивых муравьев, перегораживая им дорогу палочкой. Она подолгу разглядывала гигантские поваленные бурей стволы. Обветренные корни раскорячились, переплетались узлами, они были плоские, они не уходили в землю, а стылались по верхнему покрову земли. Вот почему их выдергивала буря. Круглов валит деревья так же, как буря – «Сразу с корнями. Каждое дерево тянут шесть-восемь человек. Какова же сила ветра?» И Катя, содрогаясь, представила себе ночной шум тайги, свист ветра, падающая под напором ветра дерева, и треск, и скрип, и грохот лопающихся корней. Она ощупывала мертвые ветви сухостоя. Бедняжки! Они хотели жить, но на них не хватало солнца. Пролетали бабочки. Она замирала на месте, затаив дыхание, чтобы не испугать их. Где-то в стороне трещала ветка. Катя расширяла зрачки и молча вглядывалась в сумрак тайги. «Может быть, сейчас, вон там, из-за густой заросли выскочит изящный пятнистый олень с чуткими ноздрями, с изогнутыми сильными рогами, с глазами восточной красавицы?» Потом она шла дальше, и ей не было обидно, что олень не выбежал. Все было впереди. И олени будут, и медведи, и даже, наверное, тигры. Ведь тайга принадлежит ей, и все ее тайны будут открыты. — Ау! — закричала она, чтобы услышать эхо. Тайга ответила неизменным голосом. Издалека, неизвестно откуда. Сверху упала ветка. Прокричала птица, неизвестно какая. Катя рвала молодые ветки. Влажные листья и кора пахли остро, вкусно, необыкновенно. Так могут они пахнуть только весной, в чудесное свежее утро, в незнакомом лесу. Она зарывала лицо в эти пахучие ветки, ненасытно вдыхала их запах. И вдруг начинала петь, еле слышно, для себя одной. Но тайга вокруг нее была такая вдумчивая, такая послушная и чуткая. И Катя запела громко, уже не для себя, а для нее. Для сумрака зарослей, для ярких пятен света на листве, для молодых побегов тальника, для мшистых кочек, для птиц, для оленей, которые могли же быть где-то рядом, вон там, или здесь, в нескольких шагах, замаскированные под древесный цвет. Она пела, что пелась, не думая какую-то дикарскую мелодию на победные слова завоевателя. И вдруг застыла на месте. Впереди явственно трещали и чавкали тяжелые шаги. Олень, медведь, тигр. Она не испугалась, нет, она знала, что надо делать, если мелькнет оранжевая спина и сверкнут из темных зубов зеленоватые кошачьи глаза. «Надо только не двигаться!» И крикнуть те слова, что знал Дерсу у зала: в тайге много места, моя твоя не трогай, иди, иди, иди. Только весело кричать, как другу, и зверь уйдет, и будет немного страшно или даже очень страшно, но зверь не тронет. Катя обхватила руками березку и ждала. Березка была такая дружественная, теплая, клейкая, от нее пахло грибами и древесным соком. И жизнь была такая чудесная. Жизнь не могла кончиться вот так, ни с того, ни с сего. «В тайге много места. Моя твоя не трогай, иди!» И зверь уйдет. Но треск сучьев и чавканье мха и шелест раздвигаемых ветвей приближались. Сердце громко стучало, так громко, что заломило в висках. «В тайга места много!» Из-за поваленного дерева показалась высокая шапка, потом дымок из трубки, и вот уже весь человек виден, старый, обтрепанный, в болотных сапогах с присохшей грязью, с трубочкой в углу беззубого серого рта. — Дедушка, здравствуйте! — крикнула Катя. — Здравствуйте, девушка! — ответил он и медленно пошел навстречу Кате, разглядывая ее с головы до ног. Катя тоже разглядывала старика, такого в селе не было. А вы откуда взялись, дедушка? – спросила Катя. Старик поднял брови и продолжал разглядывать Катю. В его глазах мелькнул веселый огонек, но он не смеялся, а сказал веской неторопливо: «Тайга большая, места хватит, звери в ней свободно, и птицы свободно, и человеку». Всякого гостя она принимает одинаково, но если скажет человек «Моя тайга», крепко отомстит тайга, ой, крепко. «Вы, значит, в тайге и живете?» — замирая, спросила Катя. И сам старик, его странные слова и прокуренная трубочка, и сапоги с присохшей грязью вызывали уважение и трепет восхищения. На этот раз сомнений нет». «Это человек оттуда, человек тайги, русский дерсу узала». «А ты откуда?» – спросил старик и выколотил свою трубку о ствол березки, той самой, которая должна была заслонить Катю от тигра. Катя охотно и гордо рассказала о себе, о стройке, о комсомольцах. «Люди говорили», – скупо подтвердил старик, И еще раз внимательно оглядел Катю. «А ты что, с мужем?» Катя возмущенно тряхнула головой. Она запальчиво объяснила, что приехала строить, как и все, что она самостоятельно. Старик закуривал с непроницаемым лицом. Но так и надо было. Люди тайги должны быть молчаливы, суровы, сдержанны. Катя с восхищением изучала первого человека из тайги. «А вы...» «Куда идете?» Старик спрятал спички, затянулся, кивнул головой в сторону села и спросил с явным осуждением. «А ты чего одна ходишь? Не боишься?» «А чего мне бояться? Я ничего не боюсь», — сказала Катя. «Она не лгала, она просто забыла про тигра». «Зверя бояться надо, тайги боятся, человека бояться», — медленно сказал старик. «Пуще всего человека надо бояться. Поживешь, дочка, узнаешь. Самое страшное — человек. Человек человеку враг. Человек изобретает и строит, и огонь поднимает не для другого человека, а во вред, на смерть, на гибель». Катя слушала, не смея возражать. Может быть, сейчас он откроет ей заповедные законы тайги, законы страшные и темные, которые ей и другим, всем-всем комсомольцам предстоит изменить, переделать на веселые и светлые. — А вы где живете? В тайге? — прошептала она, мотнув головой в гущу деревьев. Он кивнул, подтянул сапоги и подбросил на плечо мешок. Сказал с лаской в голосе. «Хорошая ты, молодая. Жалко тебя». Катя дрожала, сама не зная почему. Старик пошел дальше, не позвав ее, и она робко поплелась за ним к селу. Он шел тихо, с трудом передвигая ноги. «Вы устали. Вы, может быть, к нам зайдете?» спросила она, когда впереди мелькнули белые полотнища палаток. Старик остановился, спросил. «Твое имя как?» Катя Ставрова. Иди, Катя, я к тебе зайду. Вечером зайду, когда солнце уйдет за сопки. Расскажу тебе, как люди живут. Много расскажу. Как медведь живет, как птица живет, как человек убивает человека. Прощай. Катя смотрела ему вслед, а потом понеслась к лагерю, врывалась в палатки, размахивала руками и кричала — «Ребята, какого я человека встретила, настоящего, из тайги?» Вечером старик сидел у костра и рассказывал. «Вот здесь, на этом самом месте, стояли солдаты. Солдаты поленились разложить костер. Ночью подкрался тигр, задрал коня и унес человека. В тайге, в истоках горной реки живут гольды, лача оркинай. Русский, плохой человек». — говорят они. — Их женщинам нельзя смотреть на русских. И если придет русский, они оставят его помирать с голоду, но не дадут ни рыбы, ни воды. Зимою стоят морозы, за ночь метель заметает дома выше труб. Он сам видел, как падали на лету, замерзая птицы. — И вы, комсомол! — говорил старик, посасывая старую трубочку. «Вы настоящие герои, что решились поехать сюда!» Катя задыхалась от гордости. Она была главным героем, она привела старика, она решилась. Нет, она сама вызвалась поехать сюда. И пусть свирепствуют метели, и уж она-то во всяком случае не даст себя замести. Двадцать третье. В середине июня погода резко изменилась. Стало холодно, как в первые дни весны. Дул нескончаемый колючий ветер сверху, сопок. Холодные массы воздуха врывались в низкую лощину, трещали и гудели в тайге, вздымали на амуре крутые волны. Часто шел дождь. Холодный и мелкий. Работать стало тяжело. Тело покрывалось холодной испариной. Приходили корчевки измученными, грязными, мокрыми. Переодеться было не во что. Чтобы согреться и обсушиться, разжигали костры. Доморощенные сапожники без конца лотали прогнившую обувь. Когда ложились спать, постели были влажны от сырости, а к утру сапоги покрывались белым налетом. Многие кашляли. У Пашки Матвеева на ногах появились странные бурые пятна. Кормились пшеном, пароходы с продовольствием почему-то задерживались. Приходили станки, колеса, рельсы, а мяса и овощей не было. Сперва пшеная каша понравилась, потом говорили «Опять пшено!». Потом стали кричать «К черту, пшено! Мы не куры!». Вернер посылал телеграмму за телеграммой. Он успокаивал комсомольцев. «Потерпите, все идет, все уже на колесах. Морозов ходил по участкам работ во время обеда. Он не уговаривал и не обещал ничего, но иногда бросал самому шумному ворчуну. «Если ты сейчас такой ворчун, что же из тебя к старости получится?» Или говорил сочувственно. «Ну вот, хотели романтики до трудностей, а дома-то, признаться, лучше». «Ничего не лучше!» кричали ему в ответ те самые парни, которые только что проклинали пшено и погоду. «Разве мы жалуемся?» Пшено было все то же, а настроение поднималось. Вечерами не знали, куда деваться. Не было ни клуба, ни просто крыши над головой. Андрей вел регистрацию комсомольцев, но провести конференцию для выборов комитета не мог. Негде собраться. Ждали хорошей погоды. Маленькие клубы возникали вокруг костров. Мокрые сучья шипели, Пламя и дым метались во все стороны, Того и гляди, спалит лицо. Но комсомольцы не унывали, У костров пели песни. Клава покашливая рассказывала Деревенские смешные или страшные сказки, Подражая интонациям старой скользительницы. Ораторствовал Сема Читал стихи Гриша Исаков. Иногда приходил Морозов садился поближе к огню, говорил запросто. «А ну, сдвигайтесь потеснее. Чем так скучать, послушайте лучше, что я вам расскажу». Он рассказывал о соседних странах – Японии, Китае, о международном положении, или вспоминал гражданскую войну, или увлекал ребят мечтами о будущем, о том, как будут жить при коммунизме какие чудеса принесет развитие науки и техники. Морозов не был хорошим рассказчиком, но его любили за ясность и убедительность речи, за умение посмеяться, подчеркнуть смешное и за серьезные знания, которые чувствовались под внешней грубоватой простотой. Приходил Гранатов и рассказывал о пленниках Харбинских застенков. Таежный гость, старик, подсаживался к костру, попыхивая прокуренной трубочкой. Его звали Семен Порфирьевич. Он рассказывал о диких трущобах, о людях бродящих по тайге и убивающих охотников и собирателей женьшеня, о грубых нравах, о страшных морозах, о стаях изголодавшихся волков, нападающих на деревни. Приходил и Тарас Ильич, но он больше молчал, думая о свою думу. Его считали своим, он работал на стройке в интернациональной бригаде Семы Альшуллера. Его хотели примировать и долго спорили, чем. Но Тарас Ильич неожиданно исчез. Его ждали день, два, неделю. Он ушел с ружьем, с мешком за плечами и затерялся в тайге. На косачей пошел. Мрачно, сказал Семен Парфиревич с первого дня взлюбивший бывшего каторжника. Комсомольцы уже знали, что охотники на косачей – это таежные душегубы, грабители. Они поверили старику, но огорчились. Сёма Альшуллер и Гриша Исаков ходили пришибленные, удрученные. Они считали Тараса Ильича своим подшефным. Коля Плат писал длинные письма Лиденьки. Он не жаловался, он только писал «Хорошо, что ты не поехала со мной». «Девушки здесь не выдержать. Мы работаем в болоте, как чернорабочие, и я рад, что не завлек тебя сюда». Партийный комитет обсуждал доклад Вернера о положении на строительстве. Вернер был озабочен, резок утомлен. Он держал про себя свои заботы, властным голосом, с неврастеническим раздражением он обрушился на членов партийного комитета. Стоило ему заняться проблемами строительства и отстраниться от непосредственного наблюдения за комсомольцами, все пошло хуже. Выработка снизилась, настроение портится. Что это за комсомольцы, если пшеная каша может повлиять на их энтузиазм? И что делает партийный комитет для их воспитания? Почему слаба дисциплина? Морозов резко прервал его, «Вы лучше скажите, когда вы начнете строить дома?» Круглов молчал. Ему очень хотелось сказать, что энтузиазма много, но заботы о людях мало. Он знал своих товарищей. Они не были виноваты в том, что за последние дни упала выработка. Половина из них ходила без сапог. Ночью было трудно заснуть от холода. Слова Вернера звучали издевательски. Но Круглов любил Вернера за властность. За четкость мысли он угадывал под неврастенической раздражительностью Вернера тревогу и утомление. Вернер сказал, «Пустим лесозавод, начнем строить дома. До осени еще далеко. Я знаю, что делаю, и напрасно вы отклоняетесь в сторону, когда ваша обязанность – обеспечить воспитание масс. Наша обязанность – интересоваться всем и критиковать». Если вы работаете плохо и спрашивать с вас хорошую работу, резко сказал Морозов. Так что ты уж извини, но я прошу ответить на мой вопрос как следует. Заговорил Гранатов. Нельзя терять историческую перспективу. Конечно, сырость и пшено плохо. Возможно, что будут болезни, жертвы. Это тяжело, это наши люди, молодежь. Но я вас спрашиваю. Он говорил тихо, с грустным лицом, по которому пробегала судорога. «Я вас спрашиваю, разве можно перестроить жизнь без жертв? Мы должны строить в легендарно короткие строки. И надо иметь мужество сказать самим себе, да, будут жертвы, да, этот город вырастет на костях. Я готов к тому, что и мои кости лягут под одним из фундаментов». Вернер склонил голову. Круглов видел в его лице страдания. Он сам страдал. Он не знал, кто прав. Слова Гранатова произвели на него сильное впечатление. «Как хорошо, что я не взял слова. Не опозорился. Это было бы шкурничество», — думал он. «Да, раз нужно для блага страны, можно и нужно отдать жизнь. Гранатов готов, а я...» Он знал, что готов тоже, но мысль о Дине наполняла его глубокой печалью. Как мало он жил, как мало любил. Он думал о цинге Пашки Матвеева, о робком покашливании Клавы и ее усилиях развлечь товарищей сказками о восемнадцатилетней беззаботности Пете Голубенко. Гранатов продолжал. «Портком должен понять». «Главное — это корабли. Корабли, а не люди. И мы должны пойти на любые жертвы, но в кратчайший срок построить завод». Морозов прервал его грубо, недружелюбно. «На костях, на костях. Вздор! Кому это нужно? Вы здесь разводите теории, да еще вредные теории. А нужно заниматься снабжением, строить больницу, выписать врача, достать сапоги. Партия никогда не позволит нам разводить тут такие настроения. И кто это выдумал, ставить вопрос подобным образом? Или корабли, или люди? Это паника какая-то, а не политика. В чем дело? Лес кругом, а дома построить нельзя? Или в стране, кроме пшена, кормить нечем? Врачей нету? Вот о чем надо говорить, а вы на костях. Он злился, он был груб. По лицу Гранатова прошла судорога. Он сказал «холодно», не глядя на Морозова. «Товарищ Морозов прекрасно знает, что Вернер и я делаем все возможное, чтобы улучшить снабжение. Мы бомбардируем Хабаровск телеграммами, мы послали агентов. На днях я поеду лично, надо считаться с фактами и надо понять. Корабли, корабли во что бы то ни стало, вот чего от нас ждут. Вот почему будут судить о нашей работе. Круглов напряженно взвешивал. Кто прав? Ведь сам Морозов предупреждал. Вас ждут большие трудности. Легко не будет. Но разве это не значит строить? Хотя бы на костях. Нет, люди дороже золота. Нет, крикнул он, откинув томившую его неуверенность. Гранатов не прав. Ну? Неодобрительно откликнулся Вернер. «В чем же?» У Морозова посветлели глаза. «Я думаю о своих товарищах», — сказал Круглов. «Это золотой фонд края. Люди дороже золота. Разве это не так? Без людей корабли мертвое тело, и ничего мы не сделаем, если не будет заботы о людях. Я не о себе говорю», — заволновался он под изучающим грустным взглядом Гранатова. Я готов на все, но ребята болеют, кашляют. Выработка. Неужели нельзя временно построить хотя бы хоть какие-нибудь бараки или землянки хотя бы? И что за безобразие в вашей конторе? Не могут они прислать картошки, мясо, луку?» Заговорив, он потерял власть над собой. Он чувствовал за спиной горячее дыхание своих друзей, молодых, жаждущих жить и бороться, Полных надежд на будущее. Пшено днем и вечером. Разве это питание для людей, работающих в лесу с утра до вечера? Люди ходят, пальцы наружу, без подметок. У половины ребят и матрацев нет, спят на досках. Морозов остановил его движением руки. Ясно, товарищи? Так говорит Круглов, один из наиболее стойких комсомольцев. Надо будет, они сумеют и умереть. Но этого не надо. Товарищ Вернер, доложи, пожалуйста, какие мероприятия вы думаете провести, чтобы исправить положение?» Круглов закрыл лицо руками. Ему было стыдно. Как это вышло, что он раскричался? Он, умевший убедить товарищей, что и пшено – прекрасная вещь, и спать на холоде – хорошая закалка для организма. «Я не вижу оснований для споров». Резким голосом заговорил Вернер. И напрасно Морозов пытался представить дело так, что мы не заботимся о людях. Надо помнить об условиях стройки здесь, в тайге, вдали от железных дорог и центров. Круглов это забыл. «Это ты брось!» Снова грубо прервал Морозов. «Вопрос стоит так. Корабли построить и людей сохранить. Или-или. Так вопрос стоять не может. Продолжайте». Портком решил немедленно послать Гранатова в командировку для обеспечения стройки на зиму, провести собрание для разъяснений затруднений, начать строить временные жилища, выписать врачей, парикмахера, сапожников, закупить обувь, одежды, матрацы. Круглов ушел в заседание Порткома в смятении. Если бы он пережил то, что пережил Гранатов, он никогда не задался бы этим шкурным низменным настроением, пшено и сырость. Подумаешь, беда». «Не вешай нос, ты же прав», сказал ему Морозов. Но Круглов все-таки не был уверен. Он мучился сомнениями, ворочаясь на голых досках сырой палатки, под шум ветра, гуляющего над тайгой. На утро комсомольцев отправили на строительство шалашей. Плетеные спротив стенки обмазывали глиной, делали двери, окна, настилали крыши, ставили на скорую руку простые, сложенные из камней печурки. «А что, тепло будет, как в бане!» — разглагольствовал Сёма Альшуллер, придумавший для шалашей десятки мелких, но важных усовершенствований. «Конечно, это еще не дворцы, но ничего не бывает сразу. Я вам говорю...» Запишите мои слова, мы с вами еще поживем в настоящих дворцах с паровым отоплением и люстрами, но эти халупы мы вспомним добрым словом. Запишите мои слова. Двадцать четвертое. У костра было весело, все как будто сговорились не замечать плохого. С азартом пели песни, смеялись с каждой пустячной шутки. Только Андрей Круглов лежал неподвижно, уткнув лицо в руки. Не то спал, не то грустил о чем-то. Пифанов был доволен, даже счастлив. Ему нравилась кочевая, неустроенная жизнь в палатках, в тесном общении со множеством новых людей. И он это выразил так. «Вот оставь человека одного в такой неустроенности». Пропадет ни от болезни, ни от голода, от тоски и скуки. А вместе все хорошо. И я бы на всю жизнь согласие дал в одном месте построить, в другое перекочевать и опять сначала. Страна еще не возделанная, пустоты много. А за мною так след и потянулся бы. Города, мосты, заводы, железные дороги. Но я тебе не товарищ, сердито буркнул Бессонов. Что до меня, я отсюда не ногой, дудки. Это что же, мы все построим, а другие наготовенькое придут. Здесь я останусь, на заводе. Такого штукатура, как я, с руками оторвут. А нет, другую квалификацию возьму. Ого, я любую квалификацию в два счета. Он увидел смеющиеся глаза Кати и неуверенно кончил. Мне вот сварка очень нравится, — Я бы сварщиком пошел. Катя живо откликнулась: Почему сварка уж остаться здесь только сборщиком? Корабли собирать, деталь к детали. Пока не выйдет, он готовенький, чистенький, свежепокрашенный. Другие мечтают гранитные набережные, большие дома, а мне ничего не надо, только бы увидеть, как первый корабль в воду пойдет. Вальке Бессонову было приятно согласиться. Что ж, Сборщиком тоже хорошо. И оба испытующие поглядели друг на друга. Заговорила Клава. Она очень мерзла, кашляла. Сидела у костра притихшая, закутанная в теплый платок. И вдруг заговорила, да так, будто беседует с глазу на глаз душевным другом. Вот если спросить, что самое замечательное в жизни, по-моему, мечта. Когда мечтаешь, Все хорошо, кажется, и плохого не видишь, и вынести можно все, что угодно. того мы и не сдаемся, когда трудно. А кто мещанин, ноет. Мещанин потому и мещанин, что мечтать не умеет. Она закашлялась, потуже завернулась в платок, продолжала. Я вот иногда мечтаю, построим мы большой город, и какая жизнь пойдет. «Город-то новый, социалистический, комсомольцы все, а мещане, обыватели, зачем их сюда? Мы их не пустим!» «Глупости!» — веско обрезала Тоня. «Вздор болтает!» «А ты не слушай!» — кротко ответила Клава. «Вздор болтаешь!» — наставительно повторила Тоня. «Ты все мечтаешь, а вокруг не смотришь. Думаешь, среди нас мещан мало?» «Думаешь, человека за год переделаешь? А ведь через год здесь город будет, и понаедет сюда всякий народ и обыватели. Вот увидишь, да еще самоваром, совсем барахлом прикатят». «Мечтаю познакомиться», — вежливо обратился к Тоне Сергей Галицын. «Что?» — не поняла Тоня. «Мечтаю познакомиться, чайку попить из самовара». «Вот вам, пожалуйста». — проворчала Тоня, презрительно морщась. Она и Сергей терпеть не могли друг друга. — Ты, Тоня, еще не доросла, — вкрадчиво продолжал Сергей, подмигивая ребятам. — Только ты не огорчайся. Подрастешь — от перегибов откажешься. Будем вместе чаек пить. Лелька пропела, блеснув глазами. — У самовара я и моя Тоня. — Иди к черту! — огрызнулась Тоня. Глупые шутки. Андрей Круглов приподнялся. Сел, и все увидели, что он вовсе не спал. Лицо было ясное, задумчивое, глаза грустные. «Бросьте ссориться», — сказал он. Тут Клава о мечтах говорила. «Самая замечательная в жизни мечта. Как же так, Клава? Значит, в настоящем плохо, только мечта хороша». Клава растерялась до да слез покраснела, Когда Круглов обращался к ней, она всегда чувствовала себя ничтожной, маленькой, глупенькой. Ведь недаром же он так мало обращает на нее внимания. А вот теперь она высказала при нем свои мысли и, конечно, оказалась неправа. «По-моему, самая замечательная дружба. Мы все из разных мест. У всех дома остались любимые люди». «Нам бывает трудно, и все-таки мы веселы и счастливы. А почему? Да потому что каждый чувствует рядом локоть товарища, потому что нас объединяет крепкая комсомольская дружба. Ведь об этом и говорил Епифанов. Один пропадешь, а вместе все хорошо». Епифанов сказал, «Мы, водолазы, без дружбы и жить не можем. Идешь под воду, а наверху моторист воздух качает». Тот мало обязанность выполнять, тот душа нужна. Моторист должен чувствовать водолаза, дыхание его понимать. Когда наверху стоит друг, ничего не боишься. Знаешь, и мало воздуху не даст, и много не даст, а как раз в точку. Да и здесь тоже. Куда без дружбы денешься? Я вот только высказать не умею, а дружбу я сильно чувствую. Его мысль подхватил Сёма Альшуллер — Он встал, словно то, что он хотел сказать, требовало торжественной позы. Он откинул назад отросшие курчавые волосы. «Ты не умеешь говорить, но ты думаешь правильно. А я умею говорить и скажу за тебя. Дружба — это да, самое большое чувство на свете. Какая радость бывает радостью, если нет друга, чтобы разделить ее?» И разве горе не убивает человека, если нет друга, чтобы в нужную минуту сказать ему «Эй, в чем дело? Смотри веселей!» Буржуазия может обойтись без дружбы, ей нужны деньги, а когда делишь деньги, то чем меньше людей, тем веселее делить. Но я спрашиваю, какой пролетарий работал в одиночку? И разве мы бы смогли построить социализм, если бы у нас не было великой дружбы народов, и дружбы рабочих и крестьян, и дружбы каждого из нас со своим коллективом? Клава закашлялась. Сема метнул на нее тревожный взгляд, сбросил с плеч пальто, прикрыл им плечи девушки и прекратил смешки суровым, почти величественным жестом. Кто смеется и почему? Неужели среди нас найдется хоть один пошляк? который, не понимает движения души, когда для друга не только пальто. Рубашку снимешь, и тебе будет тепло, потому что тепло другу. Вот смотрите, сидит мой лучший и несравненный друг, Геннадий Калюжный. Генка смущенно потупился, он гордился красноречием Семы и немного стыдился его. Вот с этим Геннадием Калюжным нас не разделит ничто, кроме смерти. Я был мировой токарь, я был изобретатель и гордость своего завода, но когда Калюжный сказал, что едет на Дальний Восток, за десять тысяч километров от Одессы, Альшуллер сказал, ну и что, мы поедем вместе, и пусть кто-нибудь попробует меня удержать. Дружба, есть дружба. Да здравствуй, дружба, товарищи. Да здравствуй, дружба Генки Калюжного и Семки Альшуллера, и дружба всех нас членов Великого Комсомола. Среди возгласов одобрения раздался скептический голос Сергея Голицына и дружбы Семы с Клавой Мельниковой. Сема наклонился к костру и скрыл лицо, деловито подкладывал сучья. После речи Семы настроение поднялось, каждому хотелось сказать что-нибудь значительное. Гриша Исаков, мрачно озираясь, Спросил неожиданным для него самого басом. «Я тут стихи написал. Прочитать?» Все поддержали. «Конечно, прочитать». Гриша встал на то место, где только что ораторствовал Сёма, откашлялся, подождал, чтобы установилась тишина, и начал читать медленно, нараспев, любовно выделяя каждое слово. Тайга свистела, дрожала и пела, Свирепея буря стволы сгибала, Дубы вековые из мшистой постели Рвала она с корнем и зем бросала, И лопались корни, трещала кора, Янтарные слезы роняла она. Пред этой стихией упрямой страстной Тайга склонялась рабою безгласной, Но я прихожу с топором и пилой, я буре кричу, состязайся со мной. Рублю топором, и деревья летят, деревья ложатся в послушный ряд. На месте тайги, покоренной мной, я город построю, дворцы возведу, и в дебри душистые, в день выходной, я с девушкой светлой гулять пойду. Ей страшно не будет, пусть буря ревет, она у меня. Защиту найдет. Все хлопали в ладоши, не жалея сил. Только Соня забыла похлопать. Она знала, о какой светлой девушке идет речь. Ее сердце замирало от нежности. Тоня похлопала вместе со всеми, но потом сказала. «А ты, Гриша, все-таки перегнул. Где же у тебя комсомол? Все я, да я. Это индивидуализм. И почему девушка будет искать у тебя защиты?» Катя Ставрова поддакнула. «Девушки покоряют тайгу не хуже тебя. Моя бригада дает 150%, а твоя – 137». Гришка Исаков обиженно молчал. Ребятам было жаль Гришу, но они не знали, как заступиться за него. «Уж эти девушки!» Но тут вмешалась Клава. «Девушки, ведь это стихи, это образ. А что же такого?» Я тоже смотрю на тайгу и думаю, она моя, я ее покоряю. А ведь она не моя, она наша. Гриша за всех сказал, покорю. Ты говоришь покорю, а у Гриши получается, что он тебя покорять будет, язвительно сказала Тоня. Ты просто не понимаешь, это же стихи. Настроение испортилось. Круглов снова улегся, спрятав лицо. Клава смотрела на него, вздыхая про себя. «И что ему надо? О чем он то он? Сколько дней прошло с той грозовой ночи, когда верилась в счастье? А он все дальше, все дальше отходит от нее и ни разу не взглянул на нее так, как тогда, сквозь струи ливня, в темноте, на миг озаренной молнией. Сема подмигнул Лильке». Илелька запела своим низким звучным голосом деревенской запевалы. Ревела буря, дождь шумел. Соня потихоньку устала, принесла вязанку сучьев и пошла в тайгу за другой. В тайге было темно и страшно, из темноты тянуло мертвенным холодом, пронизывал ветер. Но рядом с нею появился Гриша. Они без слов упали друг другу в объятия, и стало тепло. Они целовались, тесно обнявшись. Ветер проносился мимо них стороной и шелестел вокруг, подпевая песенки у костра. Гриша сказал, «Ты понимаешь, это совсем не индивидуализм. Это полное ощущение жизни. Разве я не могу говорить от имени всех нас?» Соня не совсем поняла его, но сказала, «Ну да, конечно, у тебя такие замечательные стихи». Ему было очень приятно. Он сам думал тоже, но он отрекся от себя. Нет, они еще не замечательные, но я напишу Соня, я еще напишу настоящие стихи. Ты верь мне, Соня. Иногда мне страшно нужна поддержка. Иногда я думаю, ведь каждый поэт, когда пишет, считает себя гением а как мало гениев! За всю историю человечества, единицы. А быть посредственностью зачем? Стоит ли ради этого мучиться? Она сказала именно то, что должна была сказать. Нет, Гриша, я верю в тебя. Как он был благодарен ей. Не за слова, за самое ее существование. Ей было очень хорошо. В черном небе над ее запрокинутым лицом качались неспокойные ветви, и небо тоже словно качалось сладком дурмане. Вот мы сейчас живем, И мне часто кажется, Об этом надо написать поэму, Такую, чтобы каждая строка Прожигала сердце. Надо написать картину, Чтобы посмотреть, И дыхание перехватило, Симфонию для громадного оркестра, Чтобы потрясало, Вертело, сбивало с ног. А начну писать, И слов нет, и рисовать не умею, И нот не знаю, Она провела ладонями по его щекам, сказала, «А ведь жизнь еще большая, сколько мы еще сделаем, сколько научимся делать». Она так хорошо понимала, так умела направить его мысль простыми словами, и он спросил, «Соня, мы будем жить вместе, хорошо?» Она ответила быстро, «Да». И прикрыла глаза, чтобы полнее и сосредоточеннее почувствовать счастье. Они медленно шли обратно, и к ним донесся от костра торжественный голос Семы. «Стихи! О, так это то, что поет душа, когда и грустно, и когда и весело, и когда она стремится вперед. Вот что такое стихи! А если у тебя, Тоня, душа не поет, не прикасайся к стихам, умоляю тебя, потому что ты видишь сама». Вот мы спели песню, и нам стало весело, Мы слушали стихи, каждый был героем. И если ты тоже герой, и каждая наша комсомолка — герой, То разве она все-таки не девушка, и разве ей неприятно, Что вот около нее стоит друг, и друг готов защитить ее? И разве им обоим от этого не веселее на сердце? Вынурнув из темноты навстречу подмигиванием и шуткам, Гриша провозгласил срывающимся высоким голосом. «Ребята, друзья, разрешите сказать? Вот моя невеста. Ребята, благословите нас по-комсомольски!» В сутолоке и шуме жених и невеста совсем растерялись. Их обнимали, хлопали по плечам, качали так, что у Сони закружилась голова, и Грише пришлось заступиться за нее. На общем совете решили, что первым молодоженам надо построить отдельный, самый лучший шалаш. И тогда заговорил Круглов. «Мы говорили здесь о дружбе. Вот она, дружба. Вот, видите, счастье наших двух товарищей. Общее счастье. И мне стало стыдно, ребята. Скрывал от вас свое горе, а скрывать не надо было». Он сказал это и испугался. «Отступать уже поздно». Рассказывать трудно. «Говори, говори, Андрюша», — звонко сказала Клава. Он посмотрел на Клаву и на миг смутно понял ее, но тотчас отстранился от мелькнувшей догадки, потому что собственное волнение было слишком сильно. «Да я скажу, видите ли, ребята, у меня в Ростове, в общем, у меня тоже есть невеста». «И я бы хотел, чтобы она сюда приехала, если только вы согласны». «Если я правильно понял», – пробасил Калюжный, – поступила заявка на два семейных шалаша. А Сёма Альшулер сказал короткую прочувственную речь. «Вы думаете, это так? Пустяки? Поженились и всё?» «Нет, друзья. Это здесь, на месте будущего города, рождается новая жизнь. К сожалению, нет вина» но будем думать, что оно есть, и я поднимаю бокал за комсомольскую семью, за наше будущее, за новый быт комсомольского города». И он поднял руку с воображаемым бокалом. Так необычный вечер неожиданно превратился в торжество, и когда много позднее ребята разошлись по палаткам, никто не ощущал промозглой сырости своих жестких постелей. У костра осталась одна клава.